Проехали горы, минуя разбросанные там и сям загородные дома и пансионы. Остановились перекусить неподалеку от долины лилий, на берегу говорливой речевки. Прояснело, светило солнце, в яркой синеве плыли нечастые белые облака. Уплетая сэндвичи, оба опытным рыбацким взглядом присматривались к речушке. — Вода мутная, — сказал Двайт. Может быть, потому что время года еще не то? — Да, наверное. Папа так и говорил, что вода будет слишком мутная для ловли на муху. Он сказал, со спиннингом, пожалуй, что-нибудь и получится. И советовал мне порыскать по берегу, поискать червяков. На червяка, может, и клюнет. Тауэрс засмеялся. «Если наша задача — наловить рыбы, совет разумный. Я-то да сперва попробую на блесну, хочу испробовать, легко ли управляться с этой удочкой. Мне поймать бы одну-единственную рыбку, не без грусти, — сказала Мойра. Пусть даже плохонькую, такую, что мы ее пустим обратно в речку. Если в Джемисоне вода немногим чище, попытаюсь счастья на червяка». Возможно, там в горах вода чище, потому что тает снег, а рыба тоже проживет дольше нас, как собаки. Двайт покачал головой, не знаю, не знаю, детка. Поехали дальше к реке, Ворбертон. Потом извилистой дорогой через лес все выше. И спустя часа два оказались на плато Мэттлок. Здесь дорогу и порушили лесом горы, вокруг покрывал снег. Все казалось холодным, безрадостным. Спустились по долине к городку Пойнт, потом опять вверх, к другой речке, а отсюда через двадцать миль приветливой, мягко изгибающейся долиной Голберна перед самыми сумерками выехали к Джемисонской гостинице. Американца гостиница удивила. Беспорядочная, скопящая одноэтажных деревянных развалюх Иные, видно, сохранились еще со времен первых поселенцев. Хорошо, что он заказал комнаты заранее. Тут оказалось полным-полно заезжих рыбаков. Никогда до войны в пору пышнейшего процветания этой гостиницы подле нее не стояло такое множество машин. Внутри в баре шла бойкая торговля спиртным. Не без труда... Мойра с Дуайтом отыскали оживленную, раскрасневшуюся хозяйку. Ни на миг не смолкая, она провела их в заказные комнаты, маленькие, неудобные, дурно обставленные. «Правда чудесно? Столько народ опять съехалось прыбачить. Вы не представляете, какая тоска была последние два года. Никто сюда не заглядывал. Пройдут в кое-веки погонщики с вьючными лошадьми, и все». А нынче прямо как в прежние времена. Вы с собой полотенце не захватили, нет? Ну, пойду поищу. Может, одно и найдется. Но у нас уже так все переполнено, так переполнено. И все той же радостной светливостью ее вынесло из комнаты. Тауэрс проводил ее взглядом. Что ж, хоть это и сейчас весело. Пойдемте, детка, я вас угощу стаканчиком. Они прошли в переполненный бар с провисшим дощатым потолком. В очаге жарко пылали поленья. Хромированных столов и стульев не хватало. Водоворотом кружило многочисленных посетителей. Что будет пить детка? Коньяк. — выкрикнула Мойра, иначе Дуайт не расслышал бы ее сквозь шум и гам. — Больше нам с вами здесь сегодня делать нечего. Он смехнулся и сквозь толпу стал пробиваться к стойке. Через несколько минут на силу протолкался обратно, принес коньяк и виски. Осмотрелись, заметили два свободных стула у столика, на котором двое мужчин без пиджаков озабоченно раскладывали рыболовную снасть. Оба подняли головы и кивнули подошедшим Дуайту и Морери. Будет их завтра завтраку рыбы, заметил один. Встанете с позаранку? Спросил Дуайт. Второй мельком взглянул на него. Попозже ляжем спать. Сезон ловли открывается в полночь. И что вы сразу пойдете? С любопытством переспросил Дуайт. «Ну, если не повалит сильный снег, лучшее время для ловли. Рыбак. Показал большую белую искусственную муху, привязанную к крохотному крючку. «Вот моя наживка, верное дело. Надо опустить в воду раза два, чтоб намокла и пошла вглубь, а потом забросить подальше. Действует наверняка». «А у меня так не ловится», — сказал второй. «Предпочитаю лягушат. Выходишь к знакомой заводе до рассвета, часа в два, с маленьким лягушонком, крючок... Поддеваешь ему под кожу на спине и забрасываешь. Пускай плавает. Вот так и ловлю. «Вы сегодня пойдете?» Дуайт взглянул на Мойру, ответил с улыбкой. «Пожалуй, нет. Мы рыбачим при дневном свете. Мы не такие мастера. До вас нам далеко, и улов наш невелик». Собеседник кивнул. «Раньше я был такой. Смотришь на птиц, на реку...» «Да как на воде солнце играет». «Ну, поймаешь что-нибудь». «А не поймаешь, тоже неважно». «Иной раз и теперь так посижу, но потом я втянулся в ночной лов». «Вот это да!» — он вскинул глаза на американца. «Тут в заливчике пониже за есть одна рыбина. Громадина. Я на нее уже два года За прошлый год я ее поймал было на лягушку» так она размотала половину всей моей лески, а потом оборвала ее и ушла. В прошлом году поздно вечером еще раз клюнула. Наживка у меня была вроде искусственного жука, так эта зверюга опять оборвала леску новенькую, прочнейшую, чистый нейлон. Эта рыбина весит 12 фунтов, не меньше. Но уж теперь она от меня не уйдет. Хоть бы пришлось сидеть каждую ночь до самого конца. Тауэрс перегнулся к Мойре. «Есть у вас желание идти на реку?» В два часа ночи девушка засмеялась. «Я хочу лечь спать». «А выступайте, если хотите». Он покачал головой. «Я не такой страстный рыболов». «Вы рыболов из породы выпивающих. Давайте бросим монетку. Кому идти и с боем добывать еще выпивку? Сейчас я вам принесу», — сказал дуайт. Мойра покачала головой. — Сидите на месте, вникайте в премудрости рыбной ловли. Я сама принесу вам выпить. Взяв оба стакана, она пробилась через толпу к стойке и вскоре вернулась к столику подле очага. Дуайт, встал ей навстречу, спортивная куртка на нем распахнулась. Передавая ему бокал, Мойра сказала тоном строгого судьи. «У вас на джемпере не хватает пуговицы?» Двайт оглядел себя. «Знаю. Она отлетела, пока мы сюда ехали. И что, потерялась?» «Нет, нет. Я ее подобрал в машине, подобрал. Отдайте мне вечером пуговицу и джемпер, я ее пришью. Пустяки, неважно». «О, еще как важно!» «Уверяю вас, это очень важно!» Она мягко улыбнулась. «Не могу же я отослать вас к Шейрон в таком виде? Она не будет недовольна. Детка, ну зато я буду недовольна. Отдайте мне вечером джемпер. Завтра утром я вам его верну. Около одиннадцати, прощаясь с Мойрой у ее двери, Дуайт отдал ей джемпер». Почти весь вечер они просидели в людном баре, курили, пили, как все остальные, с удовольствием предвкушая завтрашнюю ловлю, рассуждая, идтили с судочками на один из ручьев или на озеро. Решили попытать счастье на берегу реки Джемисон, ведь лодки у них нет. Принимая джемпер, мой рассказала «Спасибо вам, Дуайт, что привезли меня сюда. Вечер был чудесный, и завтра будет чудесный день». Он постоял перед ней и спросил нерешительно. «Вы правда так думаете, детка? Вы не будете на меня в обиде?» Она рассмеялась. «Я не обижаюсь, Дуайт. Я знаю, что вы женатый человек. Идите спать. Утром Джемпер будет в порядке». Хорошо. Он повернулся прислушался к гомону и обрывкам песен, еще доносящихся из бара. «Там по-настоящему веселятся», — сказал он.